Конечно, ARK знал, кто такие бета-тестеры. В прошлом для того, чтобы проверить, всё ли в порядке с новой игрой, подбиралась группа людей для закрытого бета-теста. До коммерциализации нового мира тоже проводился бета-тест, игру тестировали в течение двух месяцев. Конечно, прокачанные за время бета-теста персонажи удалялись при выходе игры в свет, но для того, чтобы все игроки начали справедливо развиваться с одного уровня. Однако это не лишило бета-тестеров преимущества, поскольку они уже знали, как и где можно развить у персонажа, а эти знания удалить было нельзя. Они воспользовались этим, и остальные игроки уже не могли с ними сравниться. После месяца игры разница между бетами и остальными игроками составляла более 40 уровней, и, конечно, они монополизировали все редкие предметы и квесты, большинство из них стало собираться в полях охоты с высоким уровнем. «Ты уже сражался с ними?» Шамбал раздражённо ответил. «Мой рекорд в Тёмном Силарионе...» 37 побед и 2 поражения. Среди этих двух проигрышей первый раз и проиграл Жуил. У неё такие превосходные навыки. Она вполне компетентна, но... Шамбала вздохнул и покачал головой. Большая проблема — разница в вооружении. У них самые уникальные предметы, поэтому изначальный уровень атаки и защиты абсолютно другой. У них есть много дополнительных возможностей, и ты никогда не знаешь, какая из них будет использована. Поэтому они сложные противники». То есть эти ребята внезапно появились здесь, и ситуация усложнилась. Да, ничего, здесь нельзя было решить вот так просто. Сначала внезапно повысилось количество участников турнира, затем появились эти основатели, он уже и не знал, чем можно помочь ситуации. Но Шамбал оживлённо пробормотал. «Я не позволю больше повториться такому!» Прозвучил гонг, финальная регистрация окончена, 186-й турнир скоро начнётся. На лицах ожидающих участников появилось решительное выражение, а в комнате ожидания повисла тяжёлая атмосфера. Внезапно из коридора раздались крики, заставив взгляды всех участников переметнуться на дверь. Было ли похоже это чувство на то, как атлеты чувствуют себя перед соревнованиями? Арко нужно было сидеть и ждать боя, но уже сейчас он чувствовал волнение и напряжение. Его волновало то, что когда его имя объявят, он не услышит. До финальной регистрации Арк не испытывал ничего подобного, Это была всего лишь игра. Вот что он думал. Однако, когда он вошёл в комнату игроков, его мысли сразу же изменились. «Ты чего копаешься? Давай быстрей!» Арк вынырнул из мысли, услышав крик шамбалы. Он шёл вдоль по коридору, чувствуя, как сердце бьётся все сильнее и сильнее. Толстые стальные двери разошлись в стороны. Арк прошёл через двери с решительным взглядом. Он осмотрелся, хотя раньше Арк слышал о том, как выглядит арена, представить реальную картину так и не смог. Его поле зрения сузилось, и он ощущал себя будто в темноте. Затем внезапно он услышал звук, похожий на удар молнии. Итак, начинается седьмой матч. В этот раз игроки тринадцатой команды, Джастин и Диор, сражаются с игроками четырнадцатой команды, синим мечом и тёмным волком. Арк подскочил от неожиданности и поднял голову. Над стадионом парили странные предметы. Десятки глаз, соединённые в круг. Это был волшебный глаз наблюдения, комментирующий сражение. Над снова раздался голос. «Приветствуем храбрых войнов!» Когда голос ведущего стих, зрители взорвались бурными аплодисментами. Арк выдохнул и стал продвигаться дальше. Восторженные крики предназначались Шамбале. Популярность Шамбала была невероятной. В тёмном Силарионе большинство людей, делающих ставки, собирались, чтобы посмотреть турниры, они были заинтересованы в войнах с высокими шансами на победу, но чем больше были шансы выигрыша, тем ниже была прибыль. Однако уже и так было понятно, у кого большие шанс на победу, но причина популярности Шамбала была в другом. Несмотря на то, что это была игра, бои Тёмного Силриона были построены на навыках экипировки. И в отличие от других, выигрывающих за счёт экипировки, Шамбала показывал превосходные боевые навыки. И именно поэтому у Шамбала было немало фанатов, которые вскакивали с места радостно кричали. «Синемеч! В этот раз я тоже пришёл на тебя посмотреть! Будь осторожен! Синемеч опа посмотрите сюда». В зрительном зале даже были видны плакаты, посвящённые Шамбале. В сторону Арк же сыпались усмёшки. «Эй, синий меч, ты что, собачку решил на мяч прихватить? Если ты помешаешь синему мечу, будешь иметь дело со мной!» «Тёмный волк, не обращая внимания на крики толпы». «А, да, хорошо», — ответил Арк, на самом деле даже не услышав, что сказала ему Шамбала, так как толпа кричала просто оглушающе. «Это было правильно», — Но за всю свою жизнь Арк никогда не представал перед таким количеством людей. В школе было не так много народу, а тренировки по тэквондо так и не вылились в соревнования. Он даже никогда не думал о произнесении речи перед толпой людей. И сейчас он находился в весьма затруднительном положении. Арк появился на арене с несколькими тысячами зрителей и чувствовал такое напряжение, будто сейчас его хватит сердечный приступ. Арк никогда не думал о такой проблеме до того, как вышел сюда. В течение ивент-квеста он всего лишь командовал сотнями енотов в подземном мире, большинство из которых были NPC, так что за зрителей он их не считал. Хотя ситуации были и похожи с первого взгляда, разница была огромной. Ужас. Но Шамбала не знал об этом чувстве, и Арк подумал, «Сейчас он похож на ветерана Корейской войны. Похоже, он больше не слышит ни мой голос, ни зрителей, насколько же он сконцентрирован». Хотя Шамбала и думал, что Арк всего лишь слегка беспокоен обстановкой, Ситуация была немного иной. Шамбала никогда бы не подумал, что у Арка может случиться приступ паники. В это время с другой стороны арены показались две фигуры — Джастин и Диор. А Джастин был воином, одетым в стальные доспехи, а Диор был магом и носил плащ. Они были довольно сильными игроками арены, и в их сторону тоже последовали аплодисменты. «Итак, разыграем локацию боя!» Глаза круглого объекта завертелись, и скоро все зрачки стали зелеными. «Локация болота! Начинаем!» Бабах! С оглушающим звуком локация сменилась, зелёные растения, формирующие топ, доставали до лодыжек. Как они заменили целую арену? Арк даже не хотел об этом думать. В конце концов, это была динамичная игра, в которой было множество различных ландшафтов и способов туда попасть. Игра была интересной, и вскоре она вывела Арка из состояния цепенения. «Что? Где? Где мы, чёрт возьми?» Арк в удивлении озирался. Он не понимал, почему он находится в густом лесу, а его ноги утопают в болоте. В это время с противоположной стороны раздался голос мага. «Цепь обмана!» Над головой с неестественным звуком пронёсся какой-то объект. Атака мага разбудила молчащего до этого момента комментатора. «Маг использовал дальнюю атаку как превентивную меру!» Атака цепь обмана замораживает цели на некоторое время, однако несколько секунд могут быть решающими в смертельной битве, Но атака медленная, поэтому шансы попадания также невелики. Или это был своего рода предупреждающий выстрел? Ха, похоже, вы не особо изобретательны. Шамбала засмеялся и быстро уклонился, он сделал это несколько раз, и со стороны было похоже на то, будто он просто вращается. Это был навык уклонения мерцания. Шамбала уклонялся от магических атак и вытягивал оружие, кенжел замерцал синей аурой. Это был профессиональный кинжал-ассасина, кинжал чёрного иния, который раньше был у Арка. Шамбала придумал свой ник на арене по названию Кинжала. Улыбка Шамбала была такой же ледяной, как его клинок. «Ха! Пытаетесь убить нас низкоуровневой магией?» Улыбка быстро сошла с лица Шамбалы, он вернулся от атаки, а Арк боролся с цепями, обвившимися вокруг него. «Нет, только не это! Ты же...» Шамбала заметил состояние Арка. Однако было уже слишком поздно, Арк не ожидал магической атаки, и Диор разрядил в него длинную очередь. «Сработало! Этот парень просто пугало! Проклятая душа, гниющая в глубоко-мрачном подземелье, выйди на свет и пролей свою ярость на всё, что встанет на твоём пути!» «Этот приказ? Диор-некромант?» Шамбала быстро побежал к Диору. Однако матч был парный, и партнёр Диора, Джастин, не тратил времени зря. Джастин немедленно поднял щит и заблокировал Шамбалу, оттеснив его на несколько шагов назад. Лицо Шамбала исказило разочарование. «Чёрт! Он огромен! Да он на допинге!» Войны могли временно усилить себе зельем, поднимающим статы. В течение турнира принимать зелье было запрещено, однако в системе была слепая зона. Зелье нельзя было использовать в течение турнира, но можно до турнира. Джастин выпила большое количество пузырьков до начала боя, он поднял выносливость на 20% эликсиром тролля, силу на 15 львиной силой, Атака и защита поднялись на 30 благодаря львиному прыжку, а здоровье в течение пяти минут восстанавливалось на 10 каждые 20 секунд благодаря святой воде восстановления. Жаль, что это были не Олимпийские игры, и дисквалифицировать его за допинг никто не мог. Благодаря допингу, сотый уровень Джестина вырос примерно до 130 140 Сила допинга была потрясающая. Каждый раз, когда Джастин опускал мяч, Шамбалу относило назад на несколько метров. В это время Диор окончил своё заклинание. «Вуду!» Огромный призрак ударил в Арка, тело Арка застыло, и перед ним появилось информационное окно. «Вы были атакованы Вуду! В течение трёх минут вами будет управлять Кастер!» Арк пытался бороться с духом, но было слишком поздно. В его голове зазвучал голос комментатора. «А, некромант завершил заклинание Вуду! Такая магия редко используется в наши дни!» Она была использована в сочетании с цепями обмана, и от неё нельзя увернуться. Сейчас игрок «Тёмный волк» тянет синего меч на дно, как и ожидалось. Жалкое зрелище! «Ты, сукин сэн, синий меч проигрывает из-за тебя!» Толпа разразилась проклятиями. Это была ситуация, в которой не помог бы даже вызов 911. Тело Марка управлял маг, он начал атаковать Шамбалу как марионетка. Благодаря то сейчас один Шамбал боролся против трёх противников. Его здоровье быстро падало, а удары сыпались со всех сторон. «Идиот! Прости! Ты говоришь «прости» и пытаешься меня проткнуть?» Шамбала уклонился от атаки арка, норка арк атаковал снова и снова. Он чувствовал себя прячащимся в огромной кресиной норе. Его тело двигалось само собой, он не мог проанализировать ситуацию и построить план действий. «Шамбала, погоди! Похоже, я знаю, как избавиться от этого Вудо!» «Ха, сомневаюсь!» Шамбала отпинывался, что было сил. В этот момент грязь и вода из болота поднялись в воздух, загородив Диору вид. Шамбала быстро набрал дистанцию. Пока арком управляли, он концентрировался на снижении урона. Однако Шамбала не мог уклониться от всех атак, и его здоровье было всего 40% к тому моменту, когда действие заклинания закончилось. «Ты уже закончил тупеть?» «Прости, теперь в норме». «Я не хочу, чтобы тысячи придурков-участников отобрали у нас пресс». «Точно». Арк посмотрел на Диора, вытирая лицо от грязи. Его гнев вырос до невообразимого состояния за эти три минуты, и сейчас он рвался наружу.